Что смерть ему, желанный сон, Готов он лечь в гроб кровавый. Дрема долит, но Боже правый. К ногам злодея молча пасть, Как бессловесное создание, Царем быть отдану во власть, Врагу царя на поруганье, Утратить жизнь и с нею честь.